4 время действия суббота поздний вечер место действия дом мамы юнми комната сестер сунок уже спит юнми все еще пытается уснуть закутавшись в одеяло странно очень хочется спать но не спится наверное пере разбудился где-то сегодня за день а может эта усталость накапливается а потом нервная система дает сбой и не уснуть Хоть ты тресни. Где-то я читал про такие выверты организма. Лежу, вспоминаю события прошедшего дня. А именно, разговор с президентом Санхёном. Момент, когда он спрашивал, как мне так быстро удалось написать два таких ярких произведения. С тем, чтобы написать, это все понятно, не мною писано. А вот чтобы подготовить выступление, это да. Пришлось неожиданно напрячься уже еще при выборе. После того, как я пообещал президенту, что сделаю это, я принялся усиленно вспоминать все из музыки, что могло бы подойти. Уж больно мне захотелось сделать парням что-то суперское. Не так, чтобы сегодня сыграли, а завтра забыли, а так, чтобы оно осталось. Пусть не каждый день ставили бы в сетку вещания, Но чтобы ведущие на радиостанциях всегда бы помнили, что есть такая музыка. Музыка, которую если поставить, то слушатели сразу скажут «Фристайл! Это фристайл!». Начал перебирать в уме классиков, их великие хиты всех времен и народов, и пытаться вспомнить их музыку. Неожиданно выяснилось, что классиков много, а произведений у них еще больше. Причем вспомнить и произведение и мелодии, как говорится, напрямую в лоб, у меня не получилось. Как ни пытался, ничего не выходило. От этого я конкретно расстроился, решив, что ничего не выйдет. Как вдруг, на второй день моих судорожных попыток, внезапно повалило. Словно я сделал куда-то заказ, и вот, спустя некоторое время, курьеры начали подвозить в мой дом затребованное. Только не в дом, а в мозг. В голове появилось столько музыки, что я поначалу даже слегка запаниковал, решив, что могу сойти с ума. Но поскольку ничего страшного со мной не происходило, я успокоился. Страшного, за исключением того, что в голове постоянно играли то симфонические оркестры, то одинокие скрипки, то рояли. Для музыканта такое не страшно. Правда, учиться в таком состоянии было совершенно невозможно. Да и, честно говоря, не очень-то и хотелось. Я с легким сердцем забил на учебу, занявшись более важным и нужным делом – выбором прощальной композиции для парней. Это оказалось весьма непросто среди столь огромного великолепия, обрушившегося на меня, остановиться на чем-то одном. Долго перебирал друг за другом всех титанов музыки, страдая муками выбора неимоверно. Результат просеивания претендентов – Вышел несколько неожиданным. Я думал, что это будет кто-то из великих. Бах или там Бетховен. Но на сердце почему-то легли две композиции, в общем-то, современников. Первая – I Miss You, южнокорейского пианиста-композитора, известного под псевдонимом The Daydream, которую я назвал фристайл «Мелодия слез». И вторая – от Поля де Сеневиле, называется Марьяш Дамур. Ее я переименовал в «Фристайл. Мелодия рая». Два прекрасных, наполненных светлой грустью произведения. Надеюсь, мой выбор оказался правильным, и эта музыка останется жить, каждый раз напоминая о парнях из группы «Фристайл». Хм, что-то у меня в горле запершило, и глаза повлажнели. Опять что ли месячные скоро? Блин, вот уж организм-то! Как девчонки с ним живут! Впрочем, можно подумать, что у них есть какой-то выбор. Что дали при раздаче, тем и пользуются. Так, надо переставать думать и попытаться заснуть. Единственный день в неделе, когда можно поспать. Завтра пойду, схожу в город, погуляю. А то что-то дом, школа, школа, дом. Так и одичать недолго. Время действия. Понедельник. Место действия. Танцевальный класс. Ээээ. -э Лежу животом на полу, пытаюсь найти еще сил в организме. Но завод уже кончился. Батарейка села. А до нормы еще два отжатия. Встала, приказывает мне учитель танцев, господин Ки Джубон. Видимо, поняв, что лежать так я могу еще долго. С трудом поднимаюсь на ноги. Не готова констатирует он, оценивающая, смотря на меня. Ни по приседаниям, ни по отжиманию – не зачет. Только Кросс пробежала. Чем ты занималась две недели? Готовилась. Стараясь придать голосу убедительности, отвечаю я. Вот, бег зала. да Скептически отзывается на это учитель. А мне вот кажется, ты занималась совсем не тем, что я тебе поручил. Готовилась к концерту, к батлу. А на мое задание махнула рукой, так? Блин, и возразить-то нечего. Похоже, он зануда, ставящий свой предмет впереди всех и всего. Что делать? Надо включать бедную девочку. Я старалась, солнце ним. Не... Блею я, стараясь сделать это как можно жалостливей. И где же ты старалась, а? В каком месте? Солнце, не будьте великодушны. Кросс, я ведь пробежала. А с остальным нужно позаниматься еще. Если бы ты не тратила время на ерунду, то успела бы подготовиться. А ты лентяйничала. Я не лентяйничала. А что ты делала? Мне было нужно. а, -а, -а тебе было нужно. Конечно. Играть на рояле легче, чем приседать и отжиматься. После этого руки и ноги болят, да, Мне было нужно. Начиная злиться, отвечаю я, повышая голос. «Что тебе было нужно? Слава великой пианистке!» «При тут это? А что при чем? «Есть вещи, которые нужно делать именно тогда, когда их нужно делать. Например, отдать долг памяти». Джубон окидывает меня внимательным взглядом. «Какое отношение ты имеешь к этим парням?» «Какое? Самое прямое. Но что ответить?» Сказать, что это была моя песня и моя идея? Вряд ли он поверит. Да и вообще, с чего я должен оправдываться? У него пещерные педагогические методы, а я виноват? Да пошел он! Никакого! С удовлетворением подводит резюме моему молчанию Джубон. Встала в строй! Я подумаю о твоей судьбе. Вот придурок. Чуть позже. Идут занятия танцев. Ки Джубон наблюдает за учениками, повторяющими движение перед зеркальной стеной, вслед за его помощником. Иногда он делает указания ученикам, используя для этого длинную деревянную указку. Тыкает ее в участки тела, говоря, что неправильно и как надо делать правильно. Юнми, выше колена. Выше колена, Юнми! Юнми смотри в зеркало и повторяй я сказал выше колено Юнми выше ногу бац конец указки смачно хлопает по правой ягодице юнми ай прогнувшись назад делая та шаг вперед получив по попе вы чего деретесь вы что совсем с ума сошли Все присутствующие в классе замирают после ее слов кто с ума сошел я ну не я же Разве можно так обращаться с, с... с... кем? С женщиной. Кто тут женщина? Ты? Я. Ты еще соплячка, а не женщина. Ленивая и невоспитанная. Ленивая задница, вот кто ты такая, а не женщина. Если тебе не нравятся мои занятия, дверь вон там, убирайся. Ну и пойду, больно надо учиться у ненормального. Вон отсюда! Коридор. Из дверей танцкласса выскакивает злая Юнми и натыкается на Ханэля с фотоаппаратом в руках. «Ты что, с ума сошла так разговаривать с жубоном?» – восклицает Ханэль. «Тебе чего надо?» – рякает на него Юнми. «Отвали!» Пихнув парня плечом, Юнми устремляется в раздевалку. «Всем должна!» – доносится оттуда секунду спустя. «Не так сидишь, не так пердишь, задолбали!» Сын и юнми «Говорят, ты назвала Джубона ненормальным?» «А что он, нормальный что ли? Дерется на занятиях!» «Ты с ума сошла, он всегда такой был. Знаешь, сколько известных айдолов он воспитал?» «Ну и? Плевать я хотела. Кому нравится, пусть терпят, когда их дубасят. Я терпеть не собираюсь». В этот момент по громкой связи звучит объявление. Ученицы Пак Юн Ми срочно пройти в дисциплинарную комиссию. Вас там ожидают. Повторяю. Ну все, говорит Цин подняв голову к потолку, где из динамика раздается голос диктора. Конец тебе. Мой конец это чье-то начало. Непонятно отвечает ему Юн Ми и неожиданно хлопая его по плечу предлагает. Хён, как смотришь на то, если я вечером проиграю вам в карты классную песню? А? У Сэнри, у которого от обращения Хён слегка клинануло мозги, вытягивается лицо. Ты говоришь об игре в карты? Неверяще, смотря на странную девчонку, спрашивает он. В такой момент? А чем плохо этот момент? Интересуется Юнми, убирая руку. Никто не умер, все живы. Раз так, то это всего лишь кризис. А как сказал один английский лорд, всякий кризис несет в себе новые возможности. Вот этот кризис принес твоей группе шанс получить неплохую композицию, а мне свалить из этой школы. Ты не хочешь учиться в Керин? Честно говоря, я перестаю понимать, что я здесь делаю. Ну, как насчет перекинуться вечером в картишки? Хочу расслабиться. А что за композиция? Вещь. Ход 100 гарантировано. Ты ее написала для агентства? Почти. Ладно, Сэнбэ, я пошла. Ждут. Файтин! Файтин! Место действия. Школа Керин. Дисциплинарная комиссия. Дверь открывается, и в коридор выглядывает симпатичная девушка-секретарь. «Опять ты?» – спрашивает она, глядя на Юнми и сообщает. «В этот раз у тебя получилось громко!» Юнми в ответ молча пожимает плечами, мол, вышло так. заходи приглашает девушка. Тебя уже ждут. Юнми вздыхает и направляется к двери.